Наверное, это что-то значило. Но что именно? То, что бурундук не способен обрести крылья? Что грызун-орлу не пара? Что ответ нужно искать на восходе? Или богиня просто дала знать, что ушла, и чтобы он больше не надрывался? Пойди разберись во всех этих языческих приметах. Кстати, по волховским приметам Считается, что если богиня приняла подношение, значит, откликнулась на просьбу и поможет ее исполнению. Миска и чашка у Чура были пусты. Выходит, Мара согласна. Вот только на что? Пока понятно лишь то, что сирень она к себе не возьмет. Сделал вывод Олег. И что же мне делать с этой дикой бессмертной чародейкой. Он помотал головой и принялся убирать следы своего короткого волхвования, нарушающего все известные каноны. По пути из леса ведун даже не завернул в мертвую деревню. Сразу поскакал в торжок и через несколько часов уже устраивался на ночлег в чистенькой светелке со слюдяными окнами. Поутру расспросил хозяина о местных мастерах, кто опытен, а кто начинающий, у кого дела хорошо идут, а кто без заказов простаивает, кто жаднее, а кто ленивее. Распив со словоохотливым толстяком кувшин хмельного меда, он отправился вниз по реке на выселки и постучал в дверь крайней кузне. — Ау, мастер! — Серебра за даром не желаешь? — А кто же от дармовщины откажется, милый человек? — отозвался из кузни подслеповатый дедок. Седая борода, баки и волосы которого образовывали забавный полукруг на голове. В глаз бедолаги, похоже, недавно неудачно попала искра, и теперь одного века запеклось вокруг черного пятна, совершенно не открываясь. Рассказывай, чего хочешь. Мне на полмесяца нужна твоя кузня, твой инструмент и твое железо. Пуда два. С чего бы это я тебе свою мастерскую отдал? Возмутился дед. Знам, от чего хозяин, рассмеялся Олег. За серебро. А может, ты мне ее сполишь, али еще чего? Так я тебя не гоню. Посмотришь, последишь, может, чего и присоветуешь. Ты, — сказывают, мастер опытный. — Это да, — с готовностью подтвердил кузнец. С измальства угорна. Полвека, почитая, прошло. Ты молви, чего сделать желаешь. Я тебе сам хоть жар птицу из скобы сотворю. Мне, хозяин, чем объяснять, проще самому сделать. Буратину себе хочу. Только с деревом работать не умею, да и не доверяю деревяшкам этим, больно хрупкие. Мне из железа проще и привычнее. Сказывай, чего закусить желаешь? Сегодня не начну. Ну, коли инструмент, да пуда два железа, да сам я с того без работы надолго станусь. Меньше, чем полгривны не выходит. Полгривны — твой уголь, и поможешь смехами, — уточнил Олег. — Да уж помогу, а все едино делать будет нечего. Тогда по рукам протянул ладонь ведун. Мастер пожевал губами, словно колеблясь, а потом решительно хлопнул по его ладони своей. Карга Роксолана воспользовалась своей властью уже через пару дней. Позвонила по телефону, сходу потребовала. — Выходи, через десять минут мне нужен амулет. Оля еле успела переодеться и добежать до проходной. Туда уже подкатывал знакомый джип. — Вот, — она сняла кулон. — Что вот, — Миллионерша открыла дверцу, — чтобы он пропал по дороге, садись, поехали. Девочке пришлось подчиниться. Машина тронулась, через пятнадцать минут притормозила возле дома старой постройки, медленно закатилась во двор. Водитель заглушил мотор, вышел первым, угрюмо стрельнул глазами вверх и по сторонам, открыл дверцу. За мной, распорядилась Роксолана. Вместе они поднялись на третий этаж, вошли в квартиру. Весь коридор, который был увешан дипломами в рамочках, странными плетенными каркасами в ленточках, деревянными гребешками с выжженной на них непонятной символикой. В большой комнате гостей встретил молодой парень в строгом синем костюме, в галстуке с золотой заколкой, украшенной бриллиантами, пригласил к столу. «Добрый день!» Я так понимаю, у вас важное дело. Ой, что же это? Он задержался возле Роксоланы, провел ладонью у нее над головой. У вас совершенно разрушена аура, пробиты энергетические поля на уровне второй чакры, куча алых пиков возле теменного глазничка. Подозреваю, возле вас присутствует сильный вампир. «Вы как спите? Не испытываете перед рассветом непонятной слабости?» «Но ведь вы сможете мне помочь, Виктор Степанович?» «Безусловно!» — потёр одну ладонь, о другую, молодой человек. «Вы знаете мои расценки?» «Надеюсь, они не очень велики?» Миллионерша поманила Ольгу пальцем. «Я понимаю» что здоровье и энергетика дороже денег, но все же мы не очень богаты. — Мой долг — не зарабатывать на людях, а помогать им, — улыбнулся парень. — Только для начала попрошу о маленькой консультации. Роксолана положила на стол медную змейку с рубиновыми глазами. — Вот, цыганка одной подруге защитный амулет предложила. Недорого, всего две с половиной тысячи евро. Но все же хотелось бы получить совет специалиста. Насколько на него можно положиться? — На эту безделушку? Парень взял кулон и тут же брезгливо отбросил. Фу, какая низкая магия! Жалкие декарские нашептывания. Но как можно в наше время верить безграмотным декаркам? Над него никакой пользы. Вот я могу дать вам действительно надежный амулет, причем за те же самые деньги. Он повернулся к шкафу возле стола. — Как это никакой пользы? — возмутилась за свой кулон Ольга. — Да если хотите знать... — Пошли, — поднимаясь, перебила его Роксолана. — Костя, дай ему в морду и поехали. Девочка потрусила за стремительной миллионершей у двери на лестницу спросила: "А в морду зачем за потраченное время, сотни золота? Или ты спрашиваешь, как я догадалась, что он шарлатан?" Блин, погладила свой оберег Ольга. Так сразу понятно было, что дебил. "Может это я одичала", пока солишка потишествовала. Задумчиво спросила себя Роксолана, сбегая по лестнице, и сама же утешила. Нет, если бы одичала, велела бы голова отрубить или выпороть. А так, в принципе, все цивилизованно. Джип выкатился со двора, повернул на улицу, проехал до конца, снова остановился. — Не засиживайся, — скомандовала миллионерша. Тут тоже, колдун, дипломированный имеется. За пару часов они объездили еще троих. Но сценарий везде был одинаковый. И у подлатого деда в двух расшитых рубахах одна поверх другой, и у покрытого татуировками парня с накрашенными глазами, и у кривобокого шептуна, увешанного матерчатыми кисточками. Но никому в наше время верить нельзя. Недовольно подвела итог Роксолана. Ладно, завтра еще попробуем. К девяти утра будет готова, деточка. А на сегодня все, свободно. Я вообще-то работаю, — возмутилась Ольга. А мне вообще-то плевать, — пожала плечами миллионерша. Ты продалась, детка. Ты забыла? Так что исполняй и не чирикай. «Свободно!» Девушка вышла, с силой хлопнув дверцей, Увидела на углу пивбар, вошла, села к стойке и зло потребовала. «Две текилы и сангриту!»